Глава пятая. на танец прервал оглушительный разрывающий нервы вой сирены. Боевая тревога неучебная. Мягкий свет в зале сменился на пульсирующее красное освещение. Голографические созвездия над головой погасли, по палубе пробежал испуганный гул. Офицеры мгновенно отстранились от своих спутниц, их лица стали жесткими и сосредоточенными. Что случилось? Вырвалось у меня. Макс уже не был тем парнем, что кружил меня в танце. Передо мной снова стоял лейтенант Вест. «Всем сохранять спокойствие и следовать в своей отсеке!» Громко и властно скомандовал он, уже активируя вис на запястье. «Это не учение!» Корабль сильно тряхнула так, что я едва устояла на ногах. По громкой связи раздался взволнованный голос. «Внимание! Взрыв в секторе Гамма-7! Поврежден плазмопровод!» «Двигательный отсек! Мой отсек! Мне нужно туда!» Сказала я Максу это опасно редфорд оставайтесь здесь но я уже бежала срывая на ходу мешающее мне украшение из живых цветов я неслась по коридорам которые мгновенно заполнялись снующими туда сюда членами экипажа красные лампы аварийного освещения отбрасывали на стены зловещие тени старший механик грамм ранен повторяю грамм ранен нужна медбригада в главной инженерной прокричал кто то по связи «Сердце ухнуло в пятки. Грамм ранен. Там внизу сейчас царит хаос. Вот она, твоя нештатная ситуация», — пронеслось в голове. «Катастрофическая вероятность пробоя реактора. 67% и растет», — буднично сообщил Майзер, парящий рядом. «Рекомендую бежать в противоположном направлении или в качестве альтернативы применить ваш уникальный метод хаотичного решения проблем». Я бежала, но не к главным турболифтам, забитым персоналом, а к неприметной служебной лестнице, о которой знала только я и еще пару уборщиков. Мои экскурсии по кораблю начали приносить плоды. Эти грязные технические коридоры, которые я так хорошо изучила, были сейчас самым быстрым путем к месту аварии. Чем ближе я подбиралась к сектору Гамма-7, тем сильнее ощущался запах горелого озона и раскаленного металла. Воздух вибрировал. Когда я добралась до места, картина была хуже, чем я представляла. Внешняя стена коридора была деформирована. Из рваной дыры в обшивке хлестали снопы синей-белой плазмы, ударяя в противоположную стену и плавя металл. Автоматические системы пожаротушения не справлялись. Их пена испарялась, не долетая до источника утечки. Ремонтные дроны не могли подобраться. Их бы просто испепелило. Стандартный ремонт не сработает, обшивка реактора не выдержит долго, сердце корабля под угрозой. Я активировала интерфейс на предплечье. Голубая голограмма вспыхнула, накладываясь на красные отцветы аварийных ламп. Схемы, показатели давления, целостность корпуса — все кричало о катастрофе. Нужно было выиграть время для ремонтников, создать щит. Но как? И тут мой взгляд упал на три массивных аварийных излучателя, вмонтированных в пол. Они предназначались для экстренного спроса статического электричества, но их конфигурация... Их можно было перегрузить, перенаправить на них энергию и заставить создать локальное силовое поле. Это было безумием. Это могло сжечь всю проводку в секторе или вызвать скачок напряжения, который добьет и без того поврежденную обшивку реактора. Но это был единственный шанс. «Макс!» Я вызвала его по громкой связи, обходя всю цепочку командования. «Лейтенант Вест, это Аска Рэдфорд». «Рэдфорд? Какого черта вы там делаете? Немедленно покиньте сектор!» «Сэр, стандартная процедура не сработает». Перебила я его, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Обшивка не выдержит. У меня есть план, но он безумный». На том конце выцарилось молчание, слышались лишь приглушенные крики и вой сирен. «Говорите». «Аварийные излучатели в коридоре «Гамма-7». Если перенаправить на них энергию систем жизнеобеспечения жилых палуб «Эпсилон» и «Дзета», я смогу создать временное силовое поле. Оно удержит плазму, пока ремонтные дроны не поставят заплатку. Снова молчание. Я знала, о чем он думает. Отключить жизнеобеспечение целых секторов, пусть и временно, ради рискованного эксперимента стажера... «Это сработает?» Его голос был напряжен, как струна. «Пятьдесят на пятьдесят», — честно ответила я. «Но если ничего не делать, у нас ноль шансов». Я видела, как на дальней стене пошла еще одна трещина. Времени не было. «Я верю вам, Редфорд», — услышала я его твердое решение. «Даю вам три минуты. Передаю координаты энергетикам. Действуйте». Слово Макса прозвучало в моей голове, как выстрел стартового пистолета. «Три минуты». У меня было всего три минуты. Я рухнула на колени перед панелью доступа к энергосистеме, сорвав с нее крышку. Мои пальцы летали над голографическим интерфейсом, который вспыхнул на моем предплечье. Схемы, диаграммы, потоки энергии — все это слилось в единый, понятный только мне узор. «Майзер, выводи данные по нагрузке в реальном времени. Мне нужны все резервы». «Перенаправляю энергию с систем же необеспечением», — монотонно доложил робот, паря над моим плечом. «Вероятность каскадного сбоя всей энергии сети корабля — 48%. Освещение в жилых палубах Эпсилоны Дзета отключено». Я видела, как на схеме гаснут целые сектора, а высвободившаяся энергия огненной змеей ползет по виртуальным проводам к трем излучателям в моем коридоре. Я соединяла контуры, игнорируя десятки предупреждающих сигналов, которые вопили на экране красным. «Перегрузка излучателей достигла 300%, — сообщил Майзер. — Дальнейшее повышение мощности приведет к их физическому разрушению». «Хватит!» — я замкнула последний контур. Три излучателя на полу загудели, наращивая мощь. Воздух между ними задрожал и сказился, а затем вспыхнул полупрозрачным, вибрирующим голубым экраном. Силовое поле. Оно появилось прямо перед дырой в обшивке. Снапы плазмы вместо того, чтобы плавить стену, ударили в невидимую преграду, растекаясь по ней безвредными огненными всполохами. Поле держалось. — Силовое поле стабильно на девяносто одном проценте, — констатировал Майзер. Рекомендую отойти на безопасное расстояние. Впрочем, безопасного расстояния на данный момент не существует. В коридор с жужжанием влетели ремонтные дроны. Теперь, защищенные моим импровизированным щитом, они могли работать. Они облепили пробоину, поливая ее струями быстро застывающего металлического сплава. Я откинулась на стену, чувствуя, как по телу разливается дрожь многие руки не слушались. Я просто смотрела, как дыра в корпусе затягивается серой заплаткой, как плазменные языки становятся все меньше и, наконец, исчезают совсем. Сирена затихла, красное освещение сменилось на обычное, белое. Катастрофа была предотвращена. В лазарете пахло стерильностью и успокоительным. Грамм лежал на койке, его могучая лапа была зафиксирована в силовом каркасе. Он выглядел уставшим, но когда увидел меня, его маленькие медвежьи глаза потеплели. «Слышал, это ты устроила там фейерверк?» – пророкотал он. Пришлось импровизировать, улыбнулась я, присаживаясь на стул рядом. «Хорошая импровизация!» – он с гордостью посмотрел на меня. «Я знал, что ты справишься, девчонка. У тебя не просто талант гейки крутить. Настоящая инженерная жилка». От его похвалы мне стало теплее, чем от любого комплимента на офицерском приеме. Позже, уже в каюте, мой виз пиликнул, оповещая о новом сообщении. Оно было из рекрутингового центра. От моей троицы. От Кхтар. Тема «Анализ действий внештатной ситуации». Госпожа Редфорд, проведен анализ ваших действий. Отмечается нестандартная, но эффективная тактика с превышением допустимых норм нагрузки на оборудование в 347%. Статистически, вы должны были взорвать половину корабля, но результат оказался положительным. Принято к сведению. Добавлено. Блорб. Все это очень волнительно. Такой стресс нужно заесть. предлагают отметить спасение корабля двойной порцией питательного концентрата. За счет империи. Добавлено. Зик, Зак и Зог. Зик. Она герой. Я же говорил, ее нужно представить к награде. Зак. К награде? Ее нужно отдать под трибунал за самоуправство. Она чуть всех нас не угробила. зок Успокойтесь оба. Вопрос о поощрении или взыскании будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета. Но в целом да. Молодец. По данному инциденту проведут расследование. Я невольно рассмеялась. Даже в официальном сообщении они умудрились устроить балаган. Вечером я не пошла в каюту. Мне не хотелось видеть Зайлу. Вместо этого я вернулась в инженерный отсек. Здесь, в тишине, нарушаемой лишь ровным гулом двигателей, было мое место. Я подошла к небольшому обзорному окну, который обычно использовали техники для визуального осмотра, и посмотрела на звезды. Они больше не были размытыми линиями гиперпрыжка. Они были яркими, четкими, бесконечно далекими и прекрасными. Мне не давал покоя этот взрыв. Что могло пойти не так? Накануне офицерского приема мы с граммом работали в этом секторе. Никаких намеков на неисправность. Неужели я что-то пропустила? Нет, этого не может быть. Граммопытный инженер, от взгляда которого не ускользнет ни одна поломка. Даже самое незначительное. Я так и думал, что найду тебя здесь. И обернулась. Макс буквально вырвал меня из размышлений. Стоял в нескольких шагах от меня. Он был уже не в парадном кителе, а в простом сером комбинезоне, как и я. Здесь тихо, просто ответила я. Он подошел и встал рядом, тоже глядя на звезды. Сегодня ты спасла корабль. Всех нас. Мне помогли. И вы мне поверили. Я поверил в тебя с того самого момента, как увидел в том коридоре, по уши в пене. Он усмехнулся. Ты была похожа на безумного дирижера, управляющего хаосом. Мы помолчали. Мои отношения с Эйлой... Начал он, и я затаила дыхание. Они были фасадом, но удобной картинкой для командования. Сегодня этот фасад окончательно рухнул. Я поговорил с ней. Все кончено. Он повернулся ко мне. В полумраке машинного отделения его глаза казались особенно глубокими. «Я больше не лейтенант, который говорит со стажером. Я просто Макс, а ты АСКО». Он шагнул еще ближе, сокращая расстояние между нами до минимума. Мое сердце забилось так же сильно, как во время тревоги, но страха не было. Было только волнение и предвкушение. Он медленно поднял руку и коснулся моей щеки. Его пальцы были теплыми. А потом он наклонился и поцеловал меня. Это был нежный, но уверенный поцелуй, в котором было все. И облегчение после пережитой опасности, и восхищение, и обещание чего-то нового и настоящего. Я ответила ему, забыв обо всем на свете. Когда мы отстранились друг от друга, за окном все так же сияли далекие звезды. Но теперь я знала, что самое невероятное приключение ждет меня не там, в холодной пустоте, а здесь, на борту неукротимого, уносящего нас навстречу судьбе.